Глава 16. Марвел не ожидала, что новость о крушении чайки распространится так быстро. И похоже, кто-то уже разнёс новость о том, что взорвался прибор, который собирала именно она. На неё косились, перешёптывались и смотрели с осуждением. Марвел была благодарна Марине и Олофу за то, что подошли на перемене, отвлекая ее разговорами. Ни один из них не высказал ни осуждения, ни слова обвинения. Германа и Эрика на занятиях не было. Ходили слухи, что полиция вновь их допрашивает. Все уже знали, что Пирс и Фрайберг — главные обвиняемые в деле об убийстве Вильямса, хотя в преступлении могли быть замешаны и другие члены экипажей, тот же Ольсон или Манкин. Перед началом последней пары Марвел заметила возле окна одинокую фигуру механика Чайки. Преодолев волнение, она подошла к нему. "Ян, я хотела бы с тобой поговорить". Робко обратилась к адепту Марвел, положив на высокий подоконник стопку учебников и тетрадей, хронометр и очки-гогглы. "Нам не о чем с тобой говорить", огрызнулся Манкин. "Может, обсудим произошедшее на Чайке?" Марвел старалась не обращать внимания на раздражение в голосе собеседника, но всё же нервничала, невольно поглаживая пальцами хронометр. Ты заметил что-то подозрительное? Конечно, заметил. Я уже побеседовал с полицией. Я им всё рассказал. С вызовом проговорил Ян Манкин, на шаг приблизившись к девушке. Это ты во всём виновата, самоучка. Ты протащила на борт судна подделку, которая привела к взрыву. Таких, как ты, близко нельзя подпускать к порогу Академии, не говоря уже о полётах. Но ничего, Лердюршак во всём разберётся. Студент резко отвернулся от собеседницы и направился по коридору в свою аудиторию. Марвел даже не успела ничего сказать в своё оправдание. Да и он бы её не услышал. Ведь Ян Манкин с самой первой встречи был настроен против неё. Перед обедом Марвел вызвали в цех мехадов. Там на полу полицейские разложили оплавленные и почерневшие после огня обломки воздушного судна. В цехе находились стражи порядка во главе с лерром Дюршаком. Здесь Марвел заметила декана Моргона и Фредерика Эштона. Рядом с Дюршаком стоял мрачный ректор Магнус Стерлинг. Адептка Уэлч склонилась над приборами. высматривая навигационное устройство и хронометр. Но её тут же отогнал один из полицейских. Ей ничего не оставалось, как присоединиться к сокурсникам, Пирсу и Фрайбергу, стоявшим особняком. Капитаны дирижаблей, несмотря на серьёзные обвинения в их адрес, держались с достоинством. Манкин беседовал с Лером Шпицем, а магистр Ликанов, увидев Марвел, подмигнул ей. «Вся в сборе? Ну-с, начинаем!» провозгласил начальник полиции Я уже говорил, что убийство Велемса это только начало. Вот, пожалуйте, новое покушение. И на кого же покушались на этот раз? Хмурись поинтересовался ректор академии. Да, объясните, кому была выгодна гибель Чайки? вторил ему декан Морган. Тому, кто не хотел, чтобы Диряжа был чайка. участвовал в гонках с Дарданцами. Дюршак приблизился к Пирсу и Фрайбергу и впился в них взглядом. Но если раньше я был уверен, что главный подозреваемый в гибели Уильямса Фрайберг, то теперь утверждаю: это Герман Пирс. Все невольно охнули, а двое полицейских взяли Германа под руки. Да вы с ума сошли, выкрикнул Пирс, вырываясь. Бряд согласился с ним ректор. «И на основании чего вы это утверждаете?» поинтересовался декан Морган. «На основании современного дудуктивного метода, который я сейчас успешно практикую», с гордостью сообщил Дюршак, подправив усы и пригладив волосы. «Я прошу пригласить декана Арманьяка и Анорию Стерлинга, а не мои опекуны», — не сдавался Пирс. «Рыльца в пушку и сразу о родственничках вспомнил», — хмыкнул Дюршак. «Вам через пару месяцев исполнится двадцать два, значит, конец опеки. Не переживайте, на суд ваших родственников пригласят. Но, боюсь, их связи не помогут. У меня разрешение от самого императора Алитара на арест любого подозреваемого. Любого». «Так что готовьтесь, Пирс, поменять форму адепта на тюремную робу». «Глупость какая-то». Ректор ближе подошел к начальнику полиции и попытался его переубедить. «Посудите сами, многоуважаемый Лер Дюршак. Зачем Герману кого-то убивать? Он в лидерах, на хорошем счету у преподавателей, конфликтов с сокурсниками нет». Я уже говорил ранее, зачем, но мою теорию не приняли всерьёз. Сокрушался полицейский, бросив хмурый взгляд на декана Моркана. Но ещё раз объясню персонально для вас, Лерр Стерлинг. Герман Пирс видел конкурентов во Фрайберге и Уильямсе. Все трое претендовали на работу в имперском конструкторском бюро. Не так ли, Лерр Шпиц? Совершенно верно. Охотно подтвердил слова Дюршака глава бюро. Я рассматривал всех троих, но у меня лишь одно вакантное место в этом году для студентов с магической механике. Это место планировал занять Пирс, устранив со своего пути Сперва Уильямса, а сегодня и Фрайберга. Туша. Дюршак громко стукнул тростью об пол, а присутствующие вздрогнули. "Безумие", выкрикнул Герман. Ещё недавно у вас было пятеро подозреваемых. Потом вы отдали предпочтение Фрайбергу, сейчас сделали виновным Пирса. В чём логика? Скептически поинтересовался декан Морган. "Уверен, именно Пирс хотел устранить воздушное судно, устроив взрыв. Не от дирижаблей, не от конкурентов в гонке с Дардансами. С важным видом рассуждал начальник полиции. А где улики? Одни предположения вновь встрял ректор, а от улиц остались жалкие обломки. Дюршак подошёл к обугленным частям чайки и постучал по ним тростью. "Но кое-что удалось выловить, а ещё имеются показания свидетелей. Один из очевидцев трагедии утверждает, что виновницей взрыва могла выступить сообщница Пирса, Адаптка Уэлч. «Вероятно, это она испортила навигационное устройство». Полицейский перевёл пытливый взгляд на Марвел. Она уже догадалась, кто этот свидетель. Манкин смотрел на неё с прежней ненавистью. «Возможно, я соглашусь с вами, что навигационный прибор кто-то испортил. Но почему вы подозреваете в этом Лиру Уэлч? Зачем ей портить механизм, который она сама же и разработала?» Заступился за студентку декан Морган. Это моё объяснение, протянул Дюршак, подходя ближе к Марвел. Пирс вступил с девицей в преступный сговор и подбил на преступление. Ранее на одном из допросов кто-то из студентов признался, что Герман Пирс встречается с Адепткой Уэлч. Их видели обнимающимися в парке. Так что всё сходится. Сообщники Пирса и Уэлч задумали вместе преступление. Ну что, Лер Морган, как вам такая версия? Отвратительная версия, рявкнул декан. Марвел не была уверена, что больше разозлила мужчину: то, что её подозревали в пособничестве преступнику, или то, что она встречается с Пирсом. Доказательств нет. Вы даже навигационный прибор не нашли. Ну почему же? Вот его мы как раз и нашли. «Ляпс, продемонстрируй!» И Дюршак с вызовом посмотрел на Райнера Моргана. Худенький полицейский протянул начальнику сверток. Дюршак развернул ткань и продемонстрировал присутствующим покореженный кусок железа с оплавленным стеклом, в центре которого зияла дыра. «Вот, извольте!» На этом месте был артефакт. По словам очевидцев, его заряжали Эрик Фрайберг и адептка Уэлч. пояснил полицейский, ткнув пальцем в дыру, на месте которой действительно ранее был артефакт кристалл накопитель энергии. Дюршак с важным видом продолжил: "Элиф Райбергс на парнице плохо собирали механизм, причинив вред имуществу академии. Но с компенсацией за испорченный державаль пусть разбирается ректор Стерлинг. Или же кто-то намеренно испортил прибор, используя взрывчатое вещество". Как инобыть и на в кафере в своё время кто-то заменил в балоне сжатый воздух на газ с неясными свойствами, который и стал причиной смерти Уильямса. Воцарилась тишина. Первым её нарушил ректор Стялинг. Допустим, но веских доказательств нет. Это лишь предположение. Да какие ещё вам нужны доказательства? Улику я вам показал. «А доказательство здесь!» И Дюршак постучал кулаком по лбу. «Я вычислил преступника, используя дудуктивный метод и передовые способы расследования». Риктор закатил глаза, декан Морган выругался. Лишь Лершпит с интересом рассматривал присутствующих, словно попал на диковинное представление. Марвел, впрочем, тоже с интересом слушала доводы полицейского. Всё же решалась её судьба. Леканов в это время склонился над повреждёнными механизмами, бросив косой взгляд на Марвел. Дюршак заметил произвол и настойчиво попросил не трогать улики. Но было поздно. Магистр выудил из груды обломков почерневший круглый предмет. Возможно, именно это устройство послужит новой уликой и кое-что разъяснит. Марвел пригляделась к обожженному корпусу хронометра и едва сдержала вздох облегчения. "Что это за загадость?" поморщился Дюршак, презрительно разглядывая находку. "Мы нашли этот прибор вместе с навигационным механизмом. Нам очень повезло", радостно совчил магистр. "Я ещё раз спрашиваю, что это такое?" прищурился начальник полиции. "Это магическая ловушка. Отражатель" робко добавила Марвел. «Пффф, ловушка! Вы мне тут насочиняйте, академики!» Недоверчиво фыркнул Лер Дюршак. Преподаватели и адепты не были настроены столь скептически и забросали Ликанова вопросами. «Я всё объясню. На днях студентка Уэлч изготовила магический отражатель, фиксирующий изображение. Я лично передал ей и Эрику Фрайбергу корпус хронометра «Детали и кристаллы для опытов. Запись есть в журнале. На корпусе выбит регистрационный номер, так что полицейские смогут проверить правдивость моих слов». Терпеливо разъяснял магистра, зажимая в руке почерневший хронометр, потому что дюршак уже потянулся к нему. «Точно! Марвел же собиралась установить на чайке магическую ловушку», — вспомнил Эрик, подтверждая слова магистра. «Лера Уэлч». что вы ещё умудрились протащить на борт дирижабля без моего ведома, прошептал девушке на ухо декан. Вам не о чём переживать, Лер Морган. Самое худшее уже произошло, вздохнула Марвел и подошла к Леканову. В этот момент магистр объяснял принцип действия магической ловушки с отражателем. Недаром Леканов так подробно расспрашивал Марвел о работе механизма. «Ох, какая любопытная вещица!» — довольно произнес Лер Шпиц и подсокол языком. «Конечно, спусковой механизм грубоват, можно сделать изящнее. Но каков принцип действия, если, конечно, все так, как вы описали?» «То есть вы утверждаете, что эта штуковина могла зафиксировать того, кто тайком пробрался на борт чайки?» И повредил навигационный прибор, прищурился мистер Дюршак. Совершенно верно, согласился магистр. А кто, кроме Лиры Уэлч, подтвердит, что видел этот хронометр на борту дирижабля? А Марвел про себя отметила, что полицейский Дюршак далеко не глуп, просто копает не в том направлении. Я видел хронометр возле навигационного прибора, когда собирался включить последний. точнее включил. Раздался голос декана Моргона, а Марвел с облегчением выдохнула. "Так да, это самое, что не наесть улика", согласился дюршак и нетерпеливо потянулся к механизму. "Показывайте". "Осторожнее", предупредил магистр, перекладывая хронометр в другую руку. "Как только мы откроем крышку, появится изображение". Но через 20 секунд оно исчезнет, ведь так лировалч. Все обернулись к Марвел. От волнения она не могла произнести ни слова, лишь кивнула, подтверждая сказанное. Так давайте откроем и проверим, кого зафиксировала ловушка, нетерпеливо предложил Дюршак. Это всё глупости, подал голос Манкин. Вы серьёзно верите в поделкам какой-то самоучки? Да что там гадать? Открывайте же скорее крышку. Декан Эштон нетерпеливо тряс Ликанова за рукав и с детским восторгом ожидал чуда. А Марвел вздрогнула вновь, услышав шёпот Лера Моргона. И как он умудрился так незаметно к ней подкрасться? Интересно, почему моя студентка в первую очередь сообщает о новинках магистру-механиков, а не декану своего факультета? Я просто не успела вам рассказать. хотела продемонстрировать работу механизма сегодня в деле но помешал взрыв ответила марвел мысленно соглашаясь с претензией преподавателя и непосредственного руководителя практикумов взрыв ей помешал то ли прорычал то ли простонал декан морган времени на перепалку с деканом не было леканов положил хронометр на ладонь а присутствующие обступили магистра со всех сторон не томити уже нервничал главный полицейский. Магистр механиков силой надавил пальцами на крышку и та откинулась назад. Удивительно, но зеркальная поверхность не была повреждена. Корпус надежно защитил и встроенный артефакт от взрыва и падения. Какое-то время ничего не происходило, даже послышались разочарованные вздохи. Но вот на поверхности проступило изображение И это было хмурое лицо механика Чайки. Через двадцать секунд зеркальная поверхность пошла рябью, картинка исчезла. Но и этого было достаточно, чтобы обвинить студента Манкина в намеренном вредительстве. В помещении воцарилась оглушительная тишина. Спустя минуту, которая показалась Марвел вечностью, Дюршак многозначительно проговорил «да-а-а-а-а». А потом закричал, указывая на дверь: "Взять его". Все обернулись, наблюдая за тем, как Ян Манкин выбегает из ангара, но тут же возвращается в компании двух крепких полицейских. Ребята Лера Дюрша оказались проворнее, перехватив студента и выкрутив ему за спину руки. Механик Чайки вырывался и выкрикивал ругательства в адрес Марвел и полицейских. Это ничего не доказывает. Вы поверили бездарной поделке. Они все способны лишь на бездарные поделки, орал Манкин, выплёвывая слова вместе со слюной и истерично всхлипывая. Настоящий гений это Фрайберг. Он должен был получить место в Имперском бюро и взять меня с собой. Он обещал: вместе мы способны на большее, чем эти жалкие недоучки. Так, так, с этого момента подробнее. Дюршак подошёл к Манкину. "Частосердечное признание смягчит наказание, а оно будет суровым. Вы обвиняетесь во взрыве дирижабля и порче имущества академии. Но основное ваше преступление убийство адепта Уильямса". "Это какая-то ошибка", удивился Эрик и направился к другу, но декан Морган его остановил, положив руку на плечо. "Никакой ошибки. Сегодня утром я получил записку от анонима, в которой описано ваше преступление, Манкин. Возможно, я бы проигнорировал подобный донос, но сейчас я сам пришёл к таким же выводам. А уж после того, как мы все видели ваше отражение в ловушке, сомнений нет. Вы преступник, прогрохотал начальник полиции. Чего вы добивались убив Уильямса, подставляя Пирса? Хотели занять их место в бюро? — Да не хотел я никого убивать, — зло прошипел студент-механик. — Просто решил устранить на время Питера и Германа, чтобы не мешались у Эрика под ногами. То есть вы расчищали путь в бюро Лера Шпица для друга? Что ж, как я и предполагал. Мой дедуктивный метод прекрасно сработал, довольно улыбнулся полицейский. Думаю, он расчищал путь для себя, заметил декан Морган. Если бы Фрайберг попал в конструкторское бюро, он бы упрасил Лера Шпица взять его напарника. Вам не понять, работа в бюро цель всей моей жизни, всхлипнул Манкин. А что конкретно вы использовали для взрыва чайки? подал голос Лер Шпиц. Похоже, главу Имперского бюро больше интересовало не преступление, а приборы до механизма. Манкин насупился, а Дюршак схватил его за грудки, встряхнув. Говори подлец, что использовал для взрыва и с какой целью учинил диверсию. Хотел устранить Лера Моргана? Так это попахивает государственной изменой. У меня и, и в мыслях подобного не было, с ужасом пролепетал Манкин. Взрыв это случайность, мне сказали, что под действием нейтрализатора кристалл растворится и прибор не сработает, вот и всё. Кто сказал? прищурился полицейский. Кто снабдил тебя нейтрализатором? Твоя сестра, кто-то из алхимиков, говори. Он вновь встряхнул парня. Не. Не могу, всхлипнул тот. Я дал магическую клятву, если признаюсь, то умру от остановки сердца. Адепт опустил голову и зарыдал. Да ты и так умрёшь, только не от остановки сердца, а на виселице, обрадовал манки на дюршак. У юноши подогнулись колени, он обмяк, но полицейские удержали его, не дав упасть. Начальник презриливо отмахнулся. Отведите его в кабинет реактора Стерлинга, там и допросим. Лэпс, сопровождайте. Полицейские потащили мамкина из ангара, а юный дознаватель подхватил папку с бумагами и поспешил за коллегами. А с этим что делать? Поинтересовался один из стражей порядка, державший всё это время под локоть ошарашенного Германа Пирса. Этого отпускай, взмахнул тростью дуршак. И напоследок обернулся к ректору Стерлингу. "Овы, всё дело в преступной зависти, а ещё в халатном отношении руководства академии к безопасности. Этот вопрос я буду обсуждать с императором Алитаром. Очевидно, что вы распустили студентов, Ларс Стерлинг, дали соплекам слишком много воли. Ничего, я это исправлю". Едва за начальником полиции закрылась дверь, Адепты и преподаватели принялись горячо обсуждать случившееся. Ректор по-отечески обнял пирса. Фрайберг стоял с ошарашенным видом, не отводя взгляда от двери. Ликанов улыбался и вновь подмигнул Марвел. А затем они с деканом Эштоном и Лером Шпицем о чем-то жарко спорили. Лишь Райм Морган словно застыл и сверлил взглядом адептку. Надеюсь, полиция разберётся с истинными причинами, которым руководствовался Манкин. Заметил ректор и направился к выходу. Рай, Фред, последуем за Дюршаком. Проследим, чтобы он не переусердствовал при допросе. Это что же получается? Манкин хотел пролезть в мою лабораторию любой ценой? Немного запоздало, удивился Шпиц. Какой самонадеянный Ведь до уровня высококлассного механика студент явно не дотягивает. А если бы выбор пал на Фрайберга, и тот рекомендовал вам Манкина, взяли бы тогда, поинтересовался Фредрик Эштон. Вы правы. Мог бы взять, закивал Шпиц. Не в этом году так поздно. Все знают, что мне нравится работа команды, когда профессионалы чувствуют друг друга, поддерживают. Кстати, о команде. Лера Вельч, Лер Фрайберг, уделите мне время и просветите подробнее насчёт новых разработок. Где мы с вами можем пообщаться? Занимайте мой кабинет, любезно предложил Дикан Морган и приблизился к Марвел с явным намерением отругать. Ра, идём, окликнул его Магнус Стерлинг. Необходимо выяснить Кто снабдил Манкина составом, нейтрализующим работу кристалла? Это ведь что-то новенькое. Наверное, кто-то из алхимиков постарался. Ректор на секунду задумался, а Марвел наприглась. Неужели он догадался, что этим кем-то может оказаться его собственная супруга? Но, кажется, Магнус Стерлинг даже не допускал подобных мыслей. Нужно пригласить на допрос Бруно Арманьяк. Возможно, он прояснит, предложил декан Эштон. Мужчины направились к выходу, а Райнер, проходя мимо, Марвел произнёс: "Дождитесь меня в кабинете. Нам многое нужно обсудить. И постарайтесь за это время никуда. Эх, всё равно бесполезно предупреждать". Декан Морган взмахнул железной рукой, затянутой в чёрную перчатку, Тем самым говоря, что устал спорить с адепткой. Марвел не успела возмутиться, потому что преподаватели уже ушли, а рядом с ней возник Лершпиц. Он подхватил адептку под руку и тронул за плечо Эрика. Фрайберг, что же вы замерли? Идёмте, голубчик, поведайте мне о ваших новинках. Полицейские попросили участников допроса подписать документ о неразглашении. Выполнив формальности, Марвел в компании главы конструкторского бюро Эрика Фрайберга покинула цех механиков. Капитан Чайки выглядел подавленным. Он явно не ожидал от Манкина подобного поступка. На железной лестнице, что вела в рубку декана факультета магической механики, их догнал Ликанов. "Спасибо тебе за помощь", едва слышно поблагодарила его Марвел, когда они чуть отстали от Эрика и Лера Шпица. "Да не за что. Рад, что у нас всё получилось". Заговорщицкий произнёс магистр. А вдруг я бы ошиблась, прошептала Марвел. Только не ты, Ликанов сжал её ладонь. Я был уверен в тебе. Да и сам подозревал, что в приборе покопался Манкин. Правда, в убийстве Уильямса подозревал всё же Пирса. Марвел тоже подозревала Пирса только в убийстве студентки Вудсток. Но теперь она боялась, что её расследование придётся отложить. Ведь завтра должны приехать дарданцы, в Академии полно полицейских, да и декана наверняка поменяли магические ключи от дверей, что вели в тайные ходы. На размышления не оставалось времени. Лер Шпиц поторопил студентов. Через два часа Марвел, магистра Ликанов и Эрик Фрайберг покидали кабинет декана, подробно изложив свои идеи главе конструкторского бюро. Но выйти из рубки вместе со всеми Марвел не успела, Его задержал вернувшийся от лектора Рай Морган. Как прошёл допрос? спросила адептка. Ужасно. Декан плотно прикрыл дверь. Манкин во всём признался. А я до сих пор не могу поверить. Он убил человека только из-за стремления попасть в имперское бюро. Правда, Ян клянётся, что не хотел убивать, лишь намеревался вывести адептов из игры до конца учебного года. И ведь всё могло сработать. Уильямс в больнице, Перс под подозрением у полиции, а преступник на свободе. Безумие. Райнер Морган выглядел растерянным. Он не был сыщиком и полицейским, а всего лишь учёным и аристократом. Такому серьёзному и порядочному мужчине не могло и в голову прийти, на что способен преступник. Марвел с жалостью посмотрела на его руку. ту самую, которая пострадала при взрыве. Болит? В ответ мужчина усмехнулся. Это же лезяка, что с ней будет? Попрошу Пирса сделать мне новую. Пирса? Удивилась Марвел. Да, Герман отлично собирает шарнирные механизмы, пояснил декан. Девушка хотела уточнить, как так получилось, что Лэр Морган лишился руки, но посчитала это неуместным. И задала другой вопрос. «А что со взрывом на дирижабле? Зачем Манкин на это пошел?» «Какое-то темное дело», — пожал плечами декан. «Ян утверждает, что собирался всего лишь нейтрализовать артефакт. Он не желал, чтобы Лер Шпиц оценил ваше новое изобретение. Только и всего. И я ему верю, он же сам находился на борту. Вряд ли смерть входила в его планы. Полагаю, что алхимический реагент, который должен был растворить кристалл, таковым не был. Он сработал как взрывное устройство, предположила Марвел. Всё может быть, задумчиво протянул Дикан Морган. Знаю одно. Подобный нейтрализатор мог создать лишь профессионал: талантливый старшекурсник или специалист из алхимической лаборатории Алексиса. А возможно, подобное произвели вовсе не в Белаве. Марвел догадалась, что вместо нейтрализатора самоуверенному, но не слишком умному механику Чайке подсунули взрывчатое вещество. А это означало, что желали устранить не только Райнера Моргона, но и исполнителя. Ян признался, кто ему помогал. Этот вопрос волновал её больше всего. Нет, молчит. Дюршак полагает, что дело не в магическом контракте. Тем более в Белавии он запрещён. Подобная практика присуща дарданцам. Скорее всего, Ян не хочет выдавать сестру. Жаль, если она замешана в этом деле. Яник намного талантливее брата, размышлял вслух декан Морган. Марвел сомневалась, что со взрывным устройством мамкино помогала сестра. Дана отличный механик, создаёт точные чертежи, и Марвел бы скорее бы поверила, если бы ту обвинили в шпионаже. Но в артефакторике и алхимии Яника не знаток. Механика Чаки использовал в своих целях кто-то опытный, хитрый и очень опасный. Но вот кто и зачем эту задачку она решить пока не могла. Марвел раздумывала, стоит ли поделиться с деканом своими рассуждениями. а еще подозрениями насчет убийцы Аллегрии. Но промолчала, так как до конца не была уверена, кто преступник. Да и момент был упущен. Раздался громкий сигнал эхофона. Подобная труба висела и в кабинете ректора. Декан отошел от студентки, открыл клапан и крикнул. — Морган, слушаю. — Рай, это Стерлинг. Возвращайся. «Дюршак планирует навязать нам попечительский совет и хочет, чтобы на должность комендантов мы взяли его полицейских. Пойдет с этим предложением к императору!» «Ничего себе!» — присвистнул декан. «И еще одна неприятная новость. К нам едет Икар Берг. Вечером его нужно встретить». Можешь отредить дережабло на материк? Только начальника тайной службы нам здесь не хватало, тихо пробормотал Райнер, но Марвел расслышала. Ладно, отправлю за ним Вайса на фурии, скоро буду. Дикан закрутил клапан и вновь подошёл к Марвел, взяв её за руку. Мне нужно идти. Но мы ещё не всё обсудили. Я собираюсь начать за вами серьёзно ухаживать, как только всё это закончится. Полиция Дорданса гонки. За мной? Но я не Но как же устав? Марвел не знала, что сказать, лишь всё глубже погружалась в пленительный омут ярких синих глаз. К чёрту устав и ваших неоперившихся поклонников к морским демонам. Через несколько дней мы продолжим беседу, поэтому у вас будет время осмыслить моё предложение. А сейчас отдыхайте. И постарайтесь больше никуда не влепать. С вашим везением это несложно. Марвел не ожидала, что Дикан так решительно настроен. Она совсем не помыслила о подобных отношениях, тем более с преподавателем академии и императорским отпрыском. Согласиться на предложение Лера Моргона она никак не могла, но и отказать, глядя в глаза мужчине, который ей очень нравился, не решилась. Девушка, отведяв взгляд, поспешно покинула кабинет декана Моркана. Она бежала до своей комнаты, словно преподаватель гнался за ней, требуя немедленно ответить на его ухаживания.